Глава 37. Софи целый вечер с особым рвением пыталась пробудить себе магию, но все было безрезультатно. Порой она плакала от досады, но потом, взяв себя в руки, снова продолжала пытаться. За эти дни она изучила все заклинания из книги. Правда, некоторые так и не произносила вслух, особенно то, которое открывало дверь в потусторонний мир. «Софи, здравствуй!» Пугающий, но уже знакомый голос раздался в ее голове внезапно. София остановилась посреди комнаты и испуганно взглянула в сторону окна. «Иди ко мне. Выйди сама, если хочешь, чтобы твои друзья остались в живых». На негнущихся ногах она подошла к окну. Ночь не могла скрыть незваных гостей, расположившихся прямо перед домом. Тринадцать ведьм стояли на лужайке, и перед каждой из них стояла свеча. Одна ведьма выделялась из толпы. Длинное красное одеяние и темные кудрявые волосы привлекали внимание и к тому же она стояла рядом с Арманом. Страх парализовал Софи. Ей казалось, что она не может ни кричать, ни говорить. Они убьют всех. Убьют. «Отойди от окна!» — в комнату влетела Шайла и оттащила ее в сторону. «Пошли вниз, к Кэрону!» «Он там!» — словно опомнившись, воскликнула Софи, хватая книгу Сантина с кровати и прижимая ее к груди. «Мы уже видели, пошли!» Эрон стоял у окна в гостиной и смотрел на Армана пока его ведьмы готовили ритуал, вампир усмехался, глядя прямо на охотника. Брось, Блэкмор, отдай девчонку. Будь таким, как брат. Он самый умный из вас. Он понял, что меня не победить. Рен нахмурился. О ком он говорит? Арэ или Ашоня? О Ашоня, о рассмеялся Арман. Представляешь, он превратил мою сокрытую вампиру и пытался с ней сбежать. Но убежать успела лишь она, живучая дрянь. А твой брат очень любезно предоставил мне информацию о том, как исправить мое положение». «Не слушай его. В гостиной появились София и Шейла. Он пытается разозлить тебя». «У него получается», — оскалился Блэкмор, сверкнув желтыми глазами. «Где Шон? он? Что ты с ним сделал?» Эрон разговаривал с Арманом мысленно и знал, что получит ответ на свой вопрос. «Он теперь мой воин». Я решил, что иметь бывшего охотника в своей свите — это очень неплохо. Особенно, когда он знает ваши слабые места. «Тем более Джаспер меня покинул». Арман принял скорбный вид и опустил голову. Но потом медленно поднял ее и посмотрел на Блэкмора из подлобья, А на его губах заиграла улыбка, от которой кровь стынет в жилах. «Ну, как покинул? Он мучительно умирает за свое предательство». «Я убью тебя!» Заорал Эрон, злясь на вампира и на младшего брата. «Глупый Шон, неужели ты думал, что ты сможешь бежать? Ты спас Анну, но этой дряни ты не нужен». «Абсолютно с тобой согласен», — рассохотался Арман, и Блэкмор мысленно проклял его способность читать мысли. «Но поверь, Анна сама не будет рада своей вечной жизни. Я уж постараюсь. Отдай девчонку, если хочешь сохранить своей ведьме жизнь. Ты же ее так любишь. Или Шон меня обманул?» Шайла испуганно взглянула на Эрона. Его лицо стало словно высеченным из камня, а на скулах заходили желваки. «Не смей, Эрон!» В голосе ведьмы слышалось предупреждение. «Если он получит Софи, тогда мир поглотит тьма. Мы умрем все!» Блэкмор посмотрел на девушек и едва кивнул. И снова переключил свое внимание на действия, происходящие на лужайке у его дома. Ведьма в красном взглянула на темное небо и обернулась к другим девушкам позади нее, подав знак. Шайла тут же подбежала к окну и тоже посмотрела на небо. Яркое свечение отчетливо виднелось на темном полотне, усыпанном звездами. «Комета!» — воскликнула она и помчалась к входной двери. Распахнув ее, чтобы видеть ведьму, она быстро начала зажигать свечи, расставленные по кругу. Софи поспешила помочь подруге. У тебя еще есть шанс, Блэкмор. Отдай девчонку! обратился Арман к охотнику. Не дождешься. Эйрон поспешил к Шайле и встал рядом с ней. Она уже сидела в центре огромного круга и читала заклинания. «Эйрон, встань в круг!» — тихо окликнула мужчину Софи. Шайла сказала, чтобы мы стояли в круге. Но Блэкмор не слушал ее. Он встал у двери в полной готовности защищать девушек до последнего, если что-то пойдет не так. Бой начинается. По наблюдениям Софи, защиту снимала лишь одна ведьма. Кудрявая брюнетка в красном одеянии. Она просто подпитывалась силой других двенадцати ведьм. Арман наблюдал за происходящим с усмешкой. Его самоуверенный вид до ужаса раздражал и Софи, и Эрона. Он смотрел так, как смотрят победители. Дом задрожал, и голос Шайлы стал громче. Она коснулась ладонями пола, практически переходя на крик. Сильный ветер, казалось, гулял по всему вестибюлю и трепал рыжие волосы ведьма. Эрон сильно нервничал, посматривая на Шайлу все чаще и чаще и София поняла, что он боится за нее. «Проклятая магия! Где ты, черт, тебя подери?» Как ей хотелось помочь Шайле, хоть немного, потому что бездействие медленно убивало и саму Софи, и Эрона. Ожидание казалось вечностью. «Вертуре Майром!» — кричала Шайла, и из носа ее потекла кровь. Но она продолжала читать заклинания, не открывая глаз. Ведьма Армана тоже переходила на крик, подняв руки к небу. Ее волосы трепал сильный ветер. Это было противостояние двух ведьм. И в этой битве могла победить лишь одна. «Шайла». Голос эрана испуганно сорвался, когда он увидел, как вместо слезы по щеке любимой потекла кровь. «Шайла, черт возьми!» Но она не слышала. Дом дрожал, ветер стал практически ураганным, сбрасывая со стен картины. Голос рожеволосой ведьма охрип, но она продолжала кричать. Софи посмотрела на соперницу девушки. Из ее носа тоже текла кровь, но вот глаза были открыты. Она была сильнее Шайлы. Когда в окнах полопалось стекла, София едва успела прикрыть лицо руками. Шайла, хватит! закричал Эрен, видя, что кровь из ее глаз, как и из носа, течет все сильнее. Хватит! Но она продолжала кричать заклинания, несмотря на осколок стекла от разбитого окна в ее плече. Блэкмор взглянул на ведьму Армана. Она смотрела на него и улыбалась. Он понял, что Шейла не справится, не сможет удержать защиту, но чтобы сохранить жизнь возлюбленной, он был готов на все и знал, что делать. София едва успела закричать, когда Эрон выскочил из двери, превратившись в огромного волка. «Эрон, нет! Шейла мгновенно открыла глаза, красные от крови. Нет, любимый, нет! Она с трудом поднялась на ноги в полной готовности броситься за ним, вот только силы ее подвели. Волк в полете набросился на ведьму армана мертвой хваткой, вцепившейся ей в горло. Ее пронзительный крик боли пробирал до самых костей, и София увидела Рэя. Он оказался рядом с Эроном абсолютно внезапно, обезглавливая остальных ведьм, продолжавших читать заклинания. Рэй сзади! закричала София, видя, что Арман направляется к волку. Рэй обернулся. Ему казалось, что он никогда еще не был таким быстрым. И за секунду до того, как арман оказался рядом с Эроном, Он пронзил вампира серебряным мечом прямо в сердце. На мгновение все замерло. Несколько секунд, показавшихся всем вечностью, Эрон обратился в человека и встал рядом с младшим братом. А Арман медленно оседал на зеленую лужайку. В глазах его читалось непонимание. Как? тихо прошептал он, опускаясь на колени и схватившись за рукоять меча, которую Рэй оставил в нем. Блэкмор нахмурился. Может, мы чего-то не знали? но кожа Армана становилась серее с каждой секундой. «Как?» — снова повторил он и опустил голову. «Как вы могли поверить, что я умру от этого куска железа?» — рассмеялся вампир и, быстро достав меч из своей груди, метнул его в дом, туда, где стояла рыжеволосая ведьма. Все произошло слишком быстро. Эрон появился перед Шайлой в секунду, и она почувствовала лишь легкий укол в грудь. Желтые глаза смотрели на нее с нежностью и любовью, но с каждой секундой в них угасала жизнь. Шайла посмотрела вниз, где почувствовала укол. «Нет, боже, нет!» Сердце Эрона Блэкмора было пронизано серебряным мечом. «Нет!» — закричала Шайла, опускаясь вместе с возлюбленным на пол, усыпанной осколками стекла. «Нет, нет!» Она выдернула из его груди меч и, приложив руки к ране, начала читать заклинания. Слезы смешивались с кровью на ее лице, но ведьма не сводила взгляда с любимого, чтобы ни на секунду не потерять его глаза. Желтый цвет сменился на серый, а взгляд стал пустым. И Шайла закричала так сильно, что ударная волна от ее боли, которую она выплеснула, разошлась по всему вестибюлю и отбросила Софи в стену. И девушка от мощного удара потеряла сознание. Рей же продолжал схватку с Арманом, и лишь пронзительный крик Шайлы привлек его внимание. Эрен. Закричал он и в мгновение оказался в доме, оставив противника на улице. «Эрон!» Блэкмор схватил брата и потряс, но он не отвечал. И Рей понимал, что вряд ли уже ответит. Его брат погиб от руки Армана. «Это еще не конец!» Закричал вампир с удовольствием, смотря на то, как один из охотников лежит без признаков жизни. «Бой только начинается! Отдай девчонку, Рей! Тебе мало крови!» Блэкмар молча захлопнул дверь и взглянул на подругу и погибшего брата, защитившего любимую ценой своей жизни. Шайла легла на Эрона, что-то тихо шепчая и продолжая покрывать поцелуями его лицо. Глаза ее увлажнились. Он подошел к Софии и поднял ее обездвиженное тело на руки. Пора домой, милая. Пора домой.